Беседа. Они сидели в хижине. На столе, нехитрая снеть, хлеб, сыр, творог, мед, жбанчик с вином. Иуда размачивал хлеб в вине, обсасывал его беззубым ртом, торопился говорить. — Вся жизнь моя, Лука, одета в страдания. О, сколько раз я говорил себе, почему тот человек, что сказал отцу моему, у тебя родился сын, не убил меня в самой утробе? а потом ужасался своим мыслям, твердил себе, что мир прекрасен. Но как видеть красоту, когда народ угрюм? Лица у всех крепче камня, а язык напряжен для лжи. Грех лежит на нас. Недаром, говорят, отцы ели кислый виноград, а у сынов на зубах оскомено. Эх! Покачал головой Иуда и умолк. Хмуро глядел в пустое окошко. Правой рукой пошевелил левую, висевшую безжизненно. Онемела вчера ночью, да так и не вернулась в себя. Но иуди все равно. У него другое свербит и просится наружу. Сил жить дальше нет, но страшно умирать молча. Хотя бы успеть сказать главное. Внезапно по крыше ударил дождь. Лука схватил пергамент и переложил их в сухое место. Отвыкший от людей, он впитывал человеческую речь. А Иуда был учен, говорил красиво, и Луке временами казалось, что перед ним один из тех, чьи свитки лежат в углу. Он внимательно слушал старика, коей побывал во многих местах, и, главное, даже ходил одно время с Иешуа, но не спрашивал пока об этом, давая выговориться. Иуда набрал в плошку дождевой воды, отпил несколько глотков. «Был я у брата Иакова». «Да раскидает Господь навоз по нечистому лицу его. Хуже ехидны стал. Но знаешь, есть, есть люди!» Схватив Луку за плечо, блестя глазами, вскрикнул он. «Я видел в Риме, попал туда летом, тайно. Жара такая, что грудь сдавливает, дышать нет сил. Некий человек повел меня в подземелье Калиста. Это место под Апиевой дорогой». В нем всегда холодно, повсюду горят лампады. И там поселились наши братья и иешуиты Много их, около тысячи. Кромешный ужас и светлый дух царят там. Стены в мокрицах и тараканах. В каменных гробах навалены тела усопших, а они днями стоят на коленях и молятся. И даже мокрицы этих не давят. А иногда, Лука, они поют. И как? Неверным голосом что-то пропел, виновато пробормотал. «У меня плохо вышло!» Вытер глаза, сжал ладонью отдающее желтизной морщинистое лицо. «А еще, Лука, я видел, как в Колизее казнят моего друга, Салмина Пещерника. Он провел в пустыне десять лет, а затем направился прямиком в Рим проповедовать слово Иешуа. Его распяли на арене». А по бокам двух его учеников, Салмин, ободрял их, пел. Потом их кресты подрубили и выпустили голодных гиен, а крест еще живым Салмином. Солдаты облили смолой, превродили в живой факел. «О, Рим!» — хмуро бурчал Иуда. — Сыны его огрубели сердцем и лицом. Лбы их окрепли, а в душе нет места для добра. Своими необрезанными ушами они не могут слышать истину и только бряцают оружием, распинают наших мужчин, насилуют женщин, сбивают стариков, скармливают зверям на аренах тех, кто заподозрен в бунте или укрывательстве». Лукас махнул с головы воду, капавшую с потолка. «Что там внизу? Восстание?» Иуда скривился. «Какое восстание? Избиение!» Римляне сожгли храм в Иерусалиме, праведных хоронят ослиным погребением в навозных кучах, а тех иудеев, кто обременён золотом, силой забирают с собой в Рим, и эти продажные шкуры, захватив имущество с радостью, бросают несчастную родину ради неги и роскоши. Да, видно, барсу никогда не отмыть своих пятен. В иудеи вместо солнца царит смертная тень». И она растет, все покрывая. Дождь бил по крыше, в углу стояла вода, и эпи недоуменно окунал в нее слепую морду в поисках сухого места. Поначалу восстание шло успешно, но римляне взяли вверх, идут расправы, все сожжено женой развеяно. Нерон не мог подавить бунт, а нынешний, Веспасиан... «Этот невежий внук крестьянина и сын всадника сделал это в четверть года. Римляне разгоняют иудеев по разным землям, чтобы рассеять их гнездо. Оставшиеся сикарии ушли в крепость Масаду, где сидят в запертии, в осаде». Иуда одной рукой кое-как неловко поднял кувшин, пролив на себя воду, но не заметил этого, так был возбужден. «Да и было отчего». Когда началось поголовное истребление евреев, он прятался в Вифагии у одной старухи. К ней приходила сестра, пророчица. Раз Иуда спросил ее, «Хава, ты видишь будущее? Ответь, когда придет Царство Божие?» Она взяла у него динарий, послала сестру за маковыми зернами, поела их и стала бормотать закрытыми глазами. «Запомни, Иуда». Ровно через тысячу лет, в такой же весенний день на Пасху, вернется Иешуа и будет будить людей. Он приведет несметное войско, от которого князья мира сего облекутся в ужас, ибо то, что не было переливаемо от века, перельется. Истреблены будут все, кто обременен золотом и серебром, и последний станет первым, а первый последним, и наступит на земле рай для праведников, а под землей ад. для грешников». Лука поджал губы, свел брови, он не любил подобных пророчеств. «Я не верю старухам, толкующим сны под маком. Царство Божие не может прийти приметным образом. Если каждый вырвет из себя злобу, зависть, алчность, гордыню, ложь, вот тогда настанет царство покоя. Ради него и пишу, о болтливым старухам не верю». Иуда Отер покрасневшие глаза, потряс мертво висящую руку и тихо, почти шепотом произнес. «Римляне убивают не только людей, но и скот, животных. Прокуратор выпустил указ, бродячие псы разносят заразу, их следует истребить. Кто принесет труп бродячего пса, будет награжден мелкой монетой. И вот я видел детей». Кои по наущению родителей бегали по улицам с ножами, завидев собаку, бросались на нее и, изрезав всю, ибо не умели убивать с первого раза, волокли за лапы на окраину, где под навесом человек принимал убитых псов и отчитывал деньги, а два раба там же свежевали собак и вытапливали из них жир в котлах. «О, Господи!» — закрыл он лицо рукой, качнулся из стороны в сторону. «И это, Иудея, моя родина!» Лука, гладя Эппи, молчал. Внутри ходили волны возмущения. Голова от рассказа Иуды отяжелела, он тяжело дышал, потом сказал. «Но как? Ведь дети чисты!» «Но не чисты их родители!» — угрюмо буркнул старик. «Притом дитя, получив раз деньги и стратив их по своему хотению, уже не забывает об этом!» да Протянул Лука. Страшно, когда ребенок берет в руки нож или камень. Но еще страшнее, когда это делают взрослые, они-то все понимают. И никто им за это денег не платит. И я расскажу тебе, что такое иудея, побивающая камнями не только псов, но и людей. Это было давно, когда Лука жил в Иерусалиме. Выйдя поутру на рынок, он увидел толпу сотни в две, которая валила к южным воротам. Лица угрюма и злы. На веревке за шею, как скотину, под проклятие, руганье, смех тащили молодого парня со связанными сзади руками. Время от времени кто-нибудь пинал или бил палкой парня. Тот спотыкался, падал, но веревка тянула его дальше. Уже показались лачуги бедуинов. Толпа свернула с дороги, поволокла парня по каменистому полю. Внезапно парень рванулся назад, крикнул «Горе тебе, новый Вавилон, горе!» Хотел еще что-то добавить, но упал от удара по затылку. Грязная повязка слетела с головы и исчезла под ногами. Его поставили на колени. Вначале заставили целовать землю, кое он поганит, а потом начали медленно пятиться, выбирая глазами камни побольше. Парень с усилием выкрикнул. «Братья, прошу об одном. Кто без греха, пусть первый». Но ему не дали договорить. Коренастый носач глумливо крикнув «Я без греха!» метнул камень. Кто-то хотел натянуть мешок на парня, но другие возразили «Нет! Пусть видит свою смерть!» А потом краткие, утробные звуки, стук камней, отрывистые стоны и вскрики. Лука тяжело вздохнул. После я узнал. Это был торговец с базара. Он собирал вокруг себя народ и говорил им, что они плохо живут. Надо жить чисто и светло, как учил и Ешуа. Это пришлось не по шерсти многим, чьи души погрязли в грехе. Истинных пророков побивает Иудея, а лже устам и прохиндеям верит. В хижине повисла тишина. Изредка шуршал по крыше дождь, потрескивала лучина, вздыхал во сне Эпи. Иуда допил вино. — Я одинок, Лука. Плох здоровьем никому не нужен. Всюду люди издевались надо мной, гнали, крича, что я меченый. Приношу горе, что мне лучше умереть, чем жить. Отбитую от стада овцу и заяц съест. Я устал. Душа моя сожжена для мира. Я измучен и стар, мои ноги не несут меня никуда, кроме царства небесного. Я избавлен от грехов, очищен в Иордане самим и Ешуа. и могу предстать перед ним с чистой совестью, а ты? А ты? Ты был в той толпе до конца?» Вдруг в упор спросил Иуда. Я шел с ними до поворота, потом смотрел издали, опустил голову Лука. А что было делать? Кричать, хватать за руки, стыдить? Тогда бы и меня убили. Лука из подлобья взглянул на Иуду, не удержался. А ты выбежал на арену. Снял с креста Салмина. — Нет, — вздохнул Иуда. Лука развел руками. Мы слабые люди. Мы рабки. А Иешуа был силен и храбр. Ты видел его? Скажи, какой он был? Иуда пугливо отшатнулся, словно увидел что-то. — Какой? Смотрел прямо в глаза. Говорил ясное, каждое слово, как карат алмаза. Никогда не сердился, не говорил громко. Всех оберегал, даже нашу дворняжку Афу. Она в погоне за крысой сломала ногу, он тронул ее. Собака перестала визжать и лапа здорово Такой! Мы ходили с места на место, много шутили, смеялись. Петр ловил рыбу на ужин, сажал ее в ведро, а Иешуа махнет рукой, и ведро вдруг пустое. Петр дивился. Куда делась рыба? Опять ловит. И опять ведро пустое, и так несколько раз. А потом вся рыба появляется вновь, и столько, что в ведро не влезает. А Иешуа смеется. Этому я в Кумране научился. Да, я был в Кумране у Исеев. Они помнят тебя. А старый настоятель Феофил умер. Лука ужаснулся. Как умер? Год назад. Феофил умер. Учитель. Феофил. Кому же отдать написанное? Ведь он писал Евангелион, жизнь Ешва, для Феофила и даже начало придумал цветистое. Рассудилось и мне при тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил... «Кто сейчас учитель?» «Наосан!» Лука поморщился. Мрачного Наосана он недолюбливал. «Нет». ему он не понесет написанное хотя труд почти закончен куда ж нести кому отдавать в синедрион да там просто сожгут и все не врим же вздохнул кивнул на мертвую руку иуды назойева вылезавшую из хламиды с рукой что иуда взялся плоскими с пальцами за левое плечо потряс рука змеей изогнулась застыла Вчера ночью, когда шел к тебе, лег на ночлег. Вдруг утром, чувствую, нет руки. А ты спуга, что ли? Я плохой сон видел. Эх, на старости лет наказал Господь. Да теперь уж все равно. Ты веришь в Господа? Конечно. Просто ответил Иуда, дожевывая кусок сыра. Как же иначе жить? И кто все это сотворил? Мир, небо, звезды? Повел рукой вокруг. «А как ты веришь?» — не отставал Лука. «Просто верю, и все». Иуда аккуратно собрал крошки и закинул их в рот. «Верю, чтобы понимать. Горы, земля, люди, звери. Откуда все это? Кто создал? Солнце откуда? Луна? От Господа. Он отец всего». Лука тихо спросил. «А сын Господа кто? Ешуа?» Иуда вдруг напрягся, твердо потряс головой. — Нет, Ешуа — человек. Я видел, как он ел, пил, ходил в отхожее место, как смотрел на красивых девушек. Он человек, лекарь душ человеческих. — Какой же силой он исцелял? — Ему была дана такая сила, — буркнул уклончиво, утирая внезапные слезы. — Зачем он пришел? — Что ему надо? — впервые мелькнула мысль. Лука отогнал ее, как неправедную, — Но она не отступала, внедрилась в душу.